которые, отказавшись от веры в Яхве, обратились за помощью к земным царям. «И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее?» Иеремия, глава 2, стих 18. Отступничество и нарушение завета будет наказано Яхве со всей строгостью. «Дом Израиля и дом Иуды». Нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Посему так, — говорит Яхве, — вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их. Иеремия, глава 11, стихи 10, 11. Предрекая грядущее наказание, пророк хотел заставить народ вернуться к Яхве и просить у него прощения. Так он вкладывает в уста Яхве следующие слова. «Может быть, дом Иудин услышит от всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их». Иеремия, глава 36, стих 3. Первым условием прощения является раскаяние неверного народа в грехах. «Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив», — говорит Яхве, — «признай только вину твою, ибо ты отступила от Яхве, Бога твоего, и распутствовалась чужими, а гласа моего вы не слушали». Иеремия, глава 3, стихи 12-13. Однако просто раскаяние и оплакивание грехов не ведут к желаемым результатам. Возвращение к Яхве должно быть доказано соответствующими поступками, верным исполнением требований завета. «Будешь клясться жив Яхве в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться» Иеремия, глава 4, стих 2. Раскаяние должно сопровождаться очищением, обрезанием сердца. «Обрежьте себя для Яхве и снимите крайнюю плоть с сердца вашего». Иеремия, глава 4, стих 4. Но поскольку совершенно очевидно, что все усилия и угрозы пророка напрасны, и народ продолжает поступать так, как подсказывает ему упорство злого сердца, Иеремия, глава 8, стих 12, что он не отказывается от отступничества, Иеремия, глава 8, стих 5, то ему не остается ничего иного, как ждать расплаты. Можете ли делать доброе, привыкнув делать злое, поэтому развею их, как прах. Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, горе тебе, Иерусалим, ты после сего не очистишься. Иеремия. Глава 13, стихи из 23 по 27. После того, как обещанная катастрофа разразилась, тон пророка меняется. Он уже не грозит, а начинает утешать. От имени Яхве он проповедует приход такого времени, когда Бог улучшит судьбу народа, приведет его на родину и вернет земли отцов. Все Это случится, когда народ раскается в своих грехах и от всего сердца начнет почитать Яхве. Обрати меня и обращусь, ибо ты, Яхве, Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Иеремия, глава 31, стихи 18-19. Народ поймет, что он платит не за грехи и отцов,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 который вероломно был нарушен, заключит с народом Новый Завет. Иеремия, глава 31, стихи с 31 по 34. Законы его будут записаны в сердцах людей, и сам Яхве позаботится о том, чтобы каждый знал и исполнял их.